Глава шестнадцатая Размер библиотеки впечатляли, Ошеломляли, А еще буквально нокаутировали. Это ж сколько тут стеллажей с толстенными томами? Пара километров. Пара десятков километров вдаль Плотно уставленное книгами пространство — уходила в темноту и терялась в бесконечности. Не могу сказать, что меня это порадовало. Как-то вдруг подумалось, что даже если в одной из этих многочисленных книг есть стопроцентно действующий рецепт по возвращению домой, к тому времени, как я смогу его отыскать, успею благополучно состариться. Или не очень благополучно, это уж по обстоятельствам. Да уж, дела, проговорила я вслух. Что дела? Какие дела? затарахтела беспокоенно паук-пылесос. Смотри, мусора хватает, пылище полно. Неужели не получится? Погруженная в свои мысли, я не сразу сообразила, чего он от меня хочет. И лишь через несколько мгновений вспомнила: Ну, конечно, обещанную жену. Как говорится,. Почувствуйте себя доктором Франкенштейном. Я наскоро сгребла мусор, стараясь захватить побольше пыли, чтобы зверь получился пушистый, и проговорила про себя заказ, обращая особенное внимание на то, чтобы мое новое создание было симпатичное, ну конечно, она же девочка, а еще, чтобы характер имела спокойный и твердый, а еще лучше, непрошибаемый. Ну а что, есть с таким семейством управляться? Потом, подумав немного, решила добавить ей чувство юмора и легкого отношения к жизни, потому как есть подозрение, что иначе дама не выживет в этом дурдоме. И обязательно лапки мохнатые, полосатые, как в чулках. Я такого паука сто раз на картинках видела, и он мне очень нравился. К тому же, это просто красиво, девочке подойдет и чтобы жамкать можно было, безнаказанно. А то те, которые на фотках, только выглядели милыми. На деле их трогать руками нельзя, потому что это все равно, что целовать коварный кактус. Тот самый, у которого колючки усенькие, как волоски. Уходят под кожу и колятся там месяцами, ничем не вышкребать. Вот нам такого не надо. У нас пусть натуральный мех. Стоило мне додумать образ до конца, как мусор зашевелился и уже привычно сложился в симпатичные паучьи очертания. Восьминогая дама и вправду получилась прихорошенькая. Пушистая головобрюшка сочного вишневого цвета, огромные глазищи, длинные реснички, которыми она так мило заморгала. И черные лапки с оранжево-лимонными полосками. Прелесть! Руки уже сами тянутся, потискать. Кажется, паук-пылесос был ранен в самое сердце. Во всяком случае, он покачнулся. Эм. Здравствуйте, прекрасная, великолепная! забормотал он не очень-то разборчиво, хаотично переступая всеми восьмию лапами. «Добрый день», — промурлыкала леди-паучиха, смущенно, взмахнув на него шикарными ресницами. И я как-то сразу почувствовала себя лишней, так что отступила к двери, но перед тем, как выйти из библиотеки, на всякий случай сказала. «А вы тут прогуляетесь среди стеллажей. Место весьма романтичное, и погода хорошая, и атмосфера очень даже». Столько пыли не везде найдешь. Понятное дело, что я преследовала свои шкурные интересы. Очень уж мне хотелось, чтобы в библиотеке как-нибудь сам собой навелся порядок. Здесь же километры, стеллажей и грязюки. Да и вряд ли я совершенно испортила ребятам первое свидание. В конце концов, всяческий мусор и пыль для моих пауков-пылесосов самое, что ни на есть вкуснейшая еда так что будем считать, что я просто напомнила растерявшемуся кавалеру угостить даму ужином, ну или завтраком, в общем, покормить. Так что из библиотеки вылетала с чувством выполненного долга. С этим же чувством пробежала по коридору, торопясь проскочить все опасные места и добраться до той самой укромной комнатки, где всё еще лежала моя недочитанная книга. Было бы здорово никому не попасться на глаза, а то обязательно чем-нибудь озадачат, или неприятным, или трудоемким, или два в одном. И стоило мне так подумать, из-за угла на меня налетело огромное ярко-голубое облако, благоухающее самыми сладкими духами, какие я только встречала в своей жизни. Я успела отскочить назад и почти избежала столкновения, но это меня не спасло. Облако, так не кстати оказавшееся принцессой, уставилось на меня огромными голубыми глазищами и глотала воздух, словно рыбка, только что вытащенная на берег ловким рыбаком. И губами шлепало, похоже, кстати, розовыми, пухлыми, Сразу вспомнился мультик про подводную королеву и оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Это мне королевство не предложило. Ты. Ты? Ты зачем? Наконец сформулировала она свой странный вопрос. Я всерьез задумалась, на такое сразу и не ответишь. «Полагаю, тут даже некоторое знание философии не помешало бы». Впрочем, принцесса, кажется, пришла в себя и уточнила вопрос. «Ты что тут делаешь? В замке?» Она смотрела на меня с таким ужасом, что мне на какое-то мгновение стало не по себе. Уж не превратилась ли я ненароком в какое-то привидение или в чудище? тут же не кстати вспомнилось, как чёртова фея-хранительница пугала рогами, хвостами и прочими щупальцами. Ой! Я окинула себя взглядом, но никаких когтей, хвостов и других экзотических излишеств не обнаружила. На всякий случай пощупала волосы. Они были на месте. Да и рогов не прибавилось. Что ж тогда эту принцессу так перекосило? Впрочем, слишком долго молчать и исследовать себя было неприлично так что я ответила поломойка я прибираюсь тут поломойка поломойка симпатичным личиком принцессы явно творилось что-то не то нет ее натурально перекосило в таком вот платье принцесса оглянулась назад Туда, где стояли ее страшилки, упакованные в одинаковую форму. Я посмотрела на них. Снова машинально пересчитала торчащие уши, перекошенные глаза и вытянутые носы. Потом оглядела свое платье. Платье как платье. Вполне симпатичное. Слава богу, больше не розовое, но и не малахитовое. Здесь, в полумраке коридора, Оно стало и сине черным и немножко мерцающим. Но надо же, похоже, оно теперь и правда будет вписываться в любой интерьер. Интересный эффект получился. Это же можно использовать как маскировку. Сливаться с диваном, например. И отдыхать, пока не найдут. «Платье как платье», — повторила я свою мысль вслух. «Самое обычное». Это было совершеннейшей неправдой. После моей ворожбы наряд сделался просто отменным. Тяжелая ткань красиво струилась, облегала, обнимала, украшала, в общем, делала все то, что положено делать отличному платью. Принцесса в своем дорогущем бело-розовом облаке уж точно не смотрелась так же эффектно. Она была похожа на нежную зефирку, этого не отнять. Но до эффекта настоящей женственности девочке было как до луны пешком. М да, не равен час эта злобная конфетка меня покусает, чтобы не заслоняло ее очарование. Однако переодеваться в какую-нибудь тоскливую униформу и украшать себя передничком мне совершенно не хотелось. Скромная, немаркая, очень подходящая для уборки — заявила я, поглаживая руками подол. Но принцессу это не успокоило. «А лицо?» продолжала возмущаться она. «Служанке не положено быть такой красивой». Я пожала плечами. «Это ж надо уродиться в королевской семье целой принцессой и такой неуверенной в себе». «Только последние дурочки...» стараются оттенить себя за счет чужих недостатков. Умные делают упор на собственные достоинства, умея их развить и подчеркнуть. «Ну уж, простите, такая у мамы с папой получилась. Не совсем правда, конечно, но и слишком уж я свою внешность не меняла. Я просто привела в порядок то, что есть. Нос и уши я себя отращивать не собираюсь, если вы на это намекаете». И вдруг добавила. И вообще, никакая я не служанка. «Что значит не служанка?» — опешила принцесса. «А кто ты в таком случае?» Я вздохнула и патетически проговорила. «Я несчастная пленница. Злой дракон меня похитил и удерживает в своем замке, а домой, представляете, не отпускает, как не прошусь». В этот момент ахнули все и принцесса, и ее упакованная в форму свита, на лицо ужасное и доброе внутри. Их изумление было настолько велико, что и меня проняло. Самой себе себя же жалко стало. Но Марку надо держать. Я что, сказала что-то лишнее? И захлопала ресничками, делая вид, что вот-вот расплачусь. Вряд ли этот цветник с королевской зефиркой во главе готов созерцать мою истерику. Разбежится. Надеюсь. К счастью, именно в этот момент, откуда ни возьмись, появилась экономка. «Ваше высочество, боюсь, вы не там свернули. Выход в сад вон там. Я вас провожу. Камелии в этом году чудо как хороши. Вам обязательно должны понравиться» затороторила она и разве что не силой уволокла принцессу по коридору. Ну что ж, оно и к лучшему. Общаться с этой вредной конфеткой мне совершенно не понравилось. Она мне не зашла еще с тех пор, как я увидела её носатых ушастых помощниц. А уж после того, как она явно высказала пожелание и из меня сделать нечто похожее, на мою симпатию она не могла рассчитывать, по крайней мере, в ближайшие тысячелетия. Пока заразу опять не принесло на мою голову, я пробежалась по коридору, схватила свою любимую книгу, оглядываясь по сторонам короткими перебежками, добралась до своей комнаты, плюхнулась на кровать и расслабилась. Что-то там с моими любимыми героями приключилось. Меня оторвали от них на самом интересном месте. Но не успела я с головой уйти в историю, как в дверь постучали, И после моего не слишком довольного «Войдите!» в комнату вплыла экономка. «Как хорошо, что вы зашли!» — улыбнулась я ей. «Угостить ничем не могу, но видеть рада. Спасибо, что увели эту фурию». Или неприлично так говорить о гостях, тем более о таких высоких. «Сухопарая дама, похожая на всех экранизированных Мэри Поппинс сразу», лишь покачала головой. «Мне ты можешь говорить все, что угодно, а вот в присутствии ее высочества язык лучше не распускать». «Ну зачем ты наболтала, что дракон тебя похитил? У меня полчаса жизни ушло на то, чтобы уверить принцессу, что ты просто так глупо пошутила». «Но ведь и правду похитил», — возмутилась я. «Неужто сам дракон?» — не поверила. Да мамучительница. Да нет, фея. Кто? Не поняла экономка. Ну, хранительница это ваша, с крылышками, мелкая, ух, противная. Так это совсем другое дело, сплеснула руками. Да неужели? По мне так одинаково, что лбом по камню, что камнем по лбу. Возмутилась я. Сам дракон меня умыкнул. Или это зараза мелкая для его же драконьих нужд? Это тебе нет разницы. А для принцессы очень даже есть. Принялась наставлять меня женщина. Между прочим, любая принцесса мечтает, чтобы какой-нибудь дракон ее похитил, а потом, значит, женился. Начитались этих книжек дурацких. Романтика им так видится. Так что ты своим заявлением... Нашу гостью чуть до разрыва сердца не довела. Да, неловко вышло, согласилась я после некоторого размышления. И что? Часто у вас драконы принцесс похищают? «Скажешь что же? Сумасшедшие они, что ли? фыркнула экономка. На эти принцессы? Да тем более похищать. Как ни крути, а криминал но у некоторых юных сбалмошных принцесс на почве романтики совсем ум за разом заходит. Подаваем дракона, и все тут. Так что ты осторожнее. Эта принцесса явно не слишком разборчива в средствах. Отравит и глазом не моргнет. «Не отравит», — гордо заявила я. «Она меня вообще не увидит. Я все три дня не буду выходить из комнаты». За порядком звери мои присмотрят, они в этом смысле тренированные. Так я там и не нужна». «О каких трех днях ты говоришь?» — не поняла экономка. «Пока принцесса с делегацией будут здесь. Потом они уедут, и все станет, как было». «Кто сказал тебе такую глупость про три дня?» «Принцесса тут надолго, на все каникулы». «Это как это на все каникулы?» Я почувствовала холодок между лопаток. Очень просто. Она учится в Академии магии и взялась на лето писать курсовую работу на тему этого самого замка. Предписание вытребовало от короля, что, мол, ведет здесь научную деятельность, коей дракону не следует препятствовать. Полагаю, надеется за это время его охмурить. «И сколько у них в Академии длятся каникулы?» — спросила я с ужасом. «Полтора месяца». «Да уж, столько я в этой комнате не высижу, даже если кто-то будет приносить мне еду».